Глава пятая. Нет пути назад. Феликс проснулся от ночного кошмара, в котором что-то бесформенное и темное преследовало его по лесу, и хотя он искал пути к бегству, ветви, похожие на когти, цеплялись за его волосы и плащ, а корни, торчащие из земли, заставляли его спотыкаться. С каждым шагом лес темнел, а его преследователь, пускай бесформенный и невидимый, становился ощутимо ближе. По какой-то причине мысль о том, чтобы обнажить меч и встретиться лицом к лицу с этим скрытым врагом, наполнила Феликса ужасом. Поэтому он побежал, продираясь сквозь хлещущие ветви на поляну, очень похожую на ту, на которой он только что сражался. Каменистая земля была усеяна телами, и хотя он не мог видеть их лиц, он абсолютно точно знал, что здесь лежат все мужчины и женщины, которых он когда-либо знал или любил. Большая часть сна оставалась безумным размытием ветвей, теней и страха, но он помнил, как поднял глаза к небу, наблюдая, как тьма накатывает на него с неизбежностью прилива. Лес вокруг него погрузился во тьму, и из нее прогрохотал голос. Или это только звучало, как голос, и Феликс почувствовал, что он обращается к нему, но он был слишком огромен, чтобы его понять. Слишком чужд по своему замыслу, и все, что он мог уловить, это ужас. Феликс резко выпрямился. Его сердце бешено колотилось. Он сидел в кузове повозки Ланнерксона. В переднем углу была застелена кровать из мягкого флиса, отгороженная от остальной части фургона грудами ящиков. Масляная лампа, установленная на самом узком месте, отбрасывала скупой и неуверенный свет на грубые деревянные поверхности. В руке у него покоился меч, но остатки ночного кошмара, расползающиеся по груди, предупредили, что уже слишком поздно. Скудная кучка его пожитков была сложена перед перевернутой коробкой рядом с кроватью. На ящике безмолвно сидела могильная фигура. И без того бешеное сердце Феликса подпрыгнуло. Он прикрыл рот рукой, чтобы подавить крик шока. Невозмутимый Макс Шрайбер облезал кончик пальца и открыл страницу в маленькой записной книжке в кожаном переплете. Рука Феликса бессознательно потянулась к сердцу, где он обычно хранил свой дневник, завернутый в клеенку между кольчугой и грудью. Клеенка лежала в куче на полу, поверх его аккуратно сложенных кольчуги и плаща. «Как долго ты здесь, Макс?» – спросил он – И когда заговорил, по костям его челюсти пробежали жгучие линии боли. Его рука болезненно ощупала россыпь синяков, направляясь к разбитой губе, а над ней — и к тому, что на ощупь было похоже на грубо вправленный нос. Готрик. Потом Феликс вспомнил остальное, и соленое тепло обожгло его глаза. Ничего больше нет. Альцдорфа действительно больше нет. Кэт, Отто, всех. Он остался один. Повозка подпрыгнула, задребезжав ящиками и вызвав у Феликса новый стон. Они все еще двигались. Сквозь веревочные стяжки между деревянными бортами фургона и брезентовой крышей Феликс видел, что снаружи темно. Дождь прекратился. Он слышал хлюпающий звук, когда колеса катились по лужам и мягкой грязи. «Где мы находимся?» «Ты не сделал ни одной записи с того дня, как спас меня из тюрьмы короля троллей». Рассеянно сказал Макс, водя пальцем по странице в обратном направлении. Серые губы беззвучно шевелились. Свет фонаря, казалось, обволакивал мага, делая серым и нечетким, над которым доминировала тень, отбрасываемая книгой на его грудь. Она приобретала форму существа с крыльями и рогами из тьмы. Феликс вздрогнул и чуть не пропустил то, что волшебник сказал дальше. «Почему?» Феликс нежно убрал пальцы со своего подбородка. «А что именно ты бы хотел, чтобы я написал?» «Это твое последнее приключение. Это должно быть записано». «Последнее?» — спросил Феликс, похолодев, хотя и не мог сказать почему. «Он знал, что это будет их с Готриком последнее совместное путешествие». Когда они достигнут Мидденхейма, поэт мог только предполагать, что именно туда их сейчас везет истребитель, он сомневался, что кому-то из них будет жаль увидеть спину другого. Но было что-то такое в том, как Макс это произнес. Что-то неизлечимое. «И кто бы его прочитал, Макс? Если издательство Альтдорф Пресс все еще работает, значит, по всем показателям у них дела идут лучше, чем в остальном городе». Фургон подскочил на очередной колее. Брызнула вода. «Где мы находимся?» — с горечью спросил Феликс, тщательно выговаривая слова, чтобы поберечь свою челюсть. «Куда Готрик нас повел? Что случилось с Густовым и остальными?» Феликсу потребовалось мгновение, чтобы понять, что Макс на самом деле его не слушает. Волшебник перевернул еще одну страницу. «У меня тоже проблемы со сном». Резкая смена темы заставила Феликса моргнуть, чтобы не отстать. «Часто в своих снах я летаю», — продолжал Макс, настойчивый, словно ночной ветерок. «Я высоко парю над облаками. Вершины гор возвышаются над ними, как острова. Я чувствую ветер на своем». Его рука нерешительно оторвалась от страницы, чтобы потрогать края капюшона. «Лице». Там, где рассеиваются облака, я вижу, как мир подо мной погружается во тьму. Реки высыхают, леса видоизменяются у меня на глазах, города хаоса врастают в землю. Я один, но я слышу, как чей-то голос шепчет мне. Это женский голос, и она зовет меня по имени, хотя я ее не знаю. Она говорит мне, что это не обязательно должно так закончиться. — Хватит, Макс! — сказал Феликс, протягивая руку, чтобы коснуться руки волшебника. Несмотря на свой пепельный призрачный вид, мужчина казался совершенно нормальным на ощупь. Его одеяние, некогда цвета слоновой кости, стало жестким, будто бы сшитым специально для битвы. Рука его была теплой. Феликс и Макс никогда не были самыми близкими друзьями. Менторский тон волшебника часто раздражал, его эмпиризм резко расходился с безнадежно-романтическим мировоззрением Феликса, но их философские разногласия, несомненно, стали бы поводом для бесконечных дебатов в пивных по всему миру, если бы не Ульрика. Даже сейчас, оглядываясь назад и, возможно, даже немного поумнев, Феликсу было трудно распутать клубок оскорбленных чувств, мелких ссор и ревности – которые в конечном счете определили его отношения с ней и, как следствие, с Максом. Был элемент мазохизма в том, чтобы зацикливаться на таких вещах, особенно в такие времена, но пускай он и пережил эпоху богов и чудовищ, Феликс, чтобы это сейчас не происходило, все еще оставался всего лишь человеком. Всегда мое путешествие заканчивается в одном и том же месте, глубоко в древнем сердце горы. Там есть сила, которую я не могу описать, но мне приятно быть там. Магия спокойна, заключена в скалах, не меняющихся уже десять тысяч лет. Я знаю, что я там, где мне суждено быть. Ты тоже там, Феликс. И истребитель. Я? Подрагивание капюшона и холодный ветерок заставили Феликса задрожать. Я всегда подозревал, что твоими шагами руководит высшая сила, и теперь убедился в этом. «Она привела вас сюда, вместе, в эти горы и в это время. Именно через вас двоих они проявят себя в этой войне». Феликс печально покачал головой. Макс обезумел. Теперь он это осознал. «Я видел твою смерть», — прошипел Макс. Скептицизм Феликса исчез под влиянием экзистенциального холода. «Что ты видел?» «Иногда твою, иногда Готрика, словно сама судьба еще не решилась. Но по какой-то причине я не скорблю, когда вижу их, потому как знаю, что именно так мир будет спасен». В течение, как ему показалось, долгого времени Феликс просто смотрел на своего старого друга. Телега загрохотала под ними. Волшебник раскачивался на своей скамье, как одинокое дерево на горном ветру. Феликсу ничего так не хотелось, как сказать Максу, что он ведет себя нелепо, возможно, вразумить этого человека, но по какой-то причине он не осмелился. В конце концов, Макс все еще был опасным могущественным волшебником и, к тому же, сломленным. Молчание между ними затянулось. Мысли Феликса вернули его к вещему сну, который когда-то приснился ему самому. Он спал за своим письменным столом в особняке своего брата Вальддорфе, когда ему приснилось, что он сражается бок о бок с Готриком и Ульрикой в поймах Прага. Как в конечном счете выяснилось, его сон сбылся в точности до удара. С тех пор у него не было времени как следует поразмыслить над этим, но теперь Феликс задумался. Была ли это судьба, направляющая его шаги, как предположил Макс, возможно, к какому-то позорному концу на одиноких высотах Срединных гор? Со скрипом смятой кожи Макс захлопнул дневник и протянул его Феликсу. Ни одному бретонскому рыцарю Грааля никогда не дарили реликвии с видом подобной важности. «Вы слишком через многое прошли вместе, чтобы сейчас это ничего не значило», — сказал Макс. Не оставляй его одного проходить это испытание. «Какое испытание?» — спросил Феликс. Стук заставил его вздрогнуть. из разделительных ящиков показалось заостренное лицо Николая. Его изможденные щеки были ввалившимися, как будто он не спал всю ночь, а темные волосы мокрыми. Кислевит взглянул на обнаженный меч Феликса, приподняв бровь. «Говорят, человеку, сражающемуся с монстрами во сне, не обязательно просыпаться». «Чего ты хочешь?» – раздраженно спросил Феликс, запуская меч. «Забойка спрашивает о тебе». И Готрик всегда получает то, что хочет. Николай пожал плечами. «Я не хочу знать его так, как ты, но думаю, что ему стыдно за то, что произошло». Феликс фыркнул, затем поморщился от вспыхнувшей в челюсти боли. Он подозревал перелом кости, но не был экспертом. Макс мог бы провести весь день у его постели, но немного исцеляющей магии было явно чересчур, чтобы ожидать подобного. Он повернулся к волшебнику, но ящик, на котором он сидел, оказался пуст. Вокруг него аккуратно лежали сложенные вещи Феликса. Фонарь заколебался, и Феликс подавил дрожь, опустив взгляд на дневник, каким-то образом оказавшийся у него в руки. Он задавался вопросом, очнулся ли он вообще от своего кошмара. Феликс спустился с задней части фургона, размягченная дождем охотничья тропа, на которой они остановились, чавкала под ногами. За ними тянулась горстка телег поменьше. Солдаты и сопровождающие из лагеря сгрудились вокруг для тепла и взаимной защиты. Тонкий туман клубился между темными стволами леса, прерывисто рассекаемые лучами лунного света. Рваные клочья облаков струились по лику луны, и хотя Феликс не чувствовал ветра здесь, среди деревьев он плотнее запахнулся в плащ, защищаясь от него. В воздухе повеяло холодом. Верхушки деревьев тихо стонали, а их нижние листья дрожали. Из глубины доносились крики казадоев и малиновок. Лунный свет отражался от наблюдающих глаз. Феликс глубоко вздохнул, пробуя воздух на вкус. Стало определенно холоднее, сохранялись следы минувшей зимы. — Мы близко к Срединным горам. — В вашей стране все всегда выглядит одинаково. Везде сплошные деревья. — Говоришь, как Готрик. Кислевит скорчил гримасу. Сквозь просветы в кронах деревьев мерцали звезды. Феликс попытался угадать, сколько сейчас времени ночи. Он рискнул бы сказать поздно, но было что-то в ощущении воздуха, какое-то затишье, навивающее его на мысли о раннем утре. Взгляд Феликса задержался на линии деревьев. Он мог бы просто уйти от всего этого, просто зайти в лес и сгинуть там. Сердце побуждало его поступить именно так... Он мог бы оставить клятву Готрика и пророчество Макса прямо здесь и отправиться в мидденхейм один. «Иди, если хочешь», — сказал Николай, прочитав его мысли или, возможно, просто поделившись предположением. «Я скажу Забойке, что ты меня ударил». Феликс покачал головой. Он не мог уйти без Густова, который, в свою очередь, вероятно, не ушел бы без своих людей. И этим солдатам нужен был Феликс — Они верили в него, хорошо это или плохо, а Феликс чувствовал, что он в долгу перед ними за это. Нет, нравится ему это или нет, но они с Готриком застряли друг с другом еще ненадолго. Макс мог бы назвать это судьбой, если бы захотел, но Феликс предпочитал думать об этом как о болезненном неудобстве, от которого нельзя мгновенно избавиться. Пока Феликс наблюдал, сержанты рассылали отряды людей веером в лес. «Но, может, лучше и не высовываться», — продолжил Николай тем же небрежным тоном. «Сегодня утром я застрелил двух разведчиков-зверолюдей, а вон тот мужик», — кислевит указал на хохландского лесничего в зеленом и умбровом, натянувшего тетиву своего лука и исчезнувшего в лесу. «Он утверждает, что видел северного всадника». «Отведи меня к Готрику», — сказал Феликс со вздохом. С тех пор, как он был ребенком, вынужденным неделями терпеть темноту и странные звуки в лесу заготовительных лагерях своего отца в Драквальде, Феликс ненавидел леса. «Я прав?» — спросил Николай, подныривая под мокрую ветку и раскидывая руки, чтобы охватить спутанную массу темных, окутанных туманом стволов. «Даже здесь в горах есть деревья». До срединных гор осталось по меньшей мере неделя пути, сказал Феликс, отодвигая в сторону ту же ветку и следуя по стопам Кислевита. Он вглядывался в густеющий туман, выискивая предательский проблеск вершин. Там ничего не было. Влажный мох серебрился на фоне северной стороны деревьев, травы мрачно шелестели. Нарождающиеся колокольчики наполняли воздух своим ароматом, Их цветы закрывались крошечными бутонами, сохраняя свой полный цвет до последнего наступления весны. Жизнь, хоть на каком-то уровне, продолжалась. На самом деле это выглядело довольно удручающе. Отвлекшись от тропы, Феликс наступил ногой в глубокую лужу, забрызгав ботинки ледяной водой и спугнув маленькую коричневую лягушку, отпрыгнувшую с его пути. Николай усмехнулся. «Через все эти деревья, по крайней мере, неделя». «Но забойка вывел нас на Вольфенбургский тракт и вернулся в лес только тогда, когда сказал, что его тайная тропа рядом». «О, да», — добавил Николай с натянутой улыбкой. «Армия мародеров и чудовищ, марширующая на север позади нас по той же дороге, возможно, тоже имеет к этому какое-то отношение». Феликс остановился ошеломленный. Мокрая ветка качнулась назад и ударила его в грудь. Со стадом зверолюдей их рота могла бы справиться запросто, но армия хаоса на марше представляла собой совершенно иную перспективу. Феликс видел их множество на дорогах Остермарка, когда впервые вернулся в Империю. Целые полки воинов хаоса, марширующие в ногу, адские знамена, рев рогов, вонь гарри, смрад демонов. Это воспоминания, что останутся с Феликсом до конца его жизни. Готрик тоже все это видел. И никто не пытался его остановить? Кислевит остановился в лунной тени раскидистого бука. Если бы не его пёстрое лоскутное пальто, Феликс сомневался, что смог бы разглядеть воина. «Конечно, решать тебе, но я советую говорить потише». Он кивнул в сторону окружающего леса. «Не вся армия хаоса осталась на дороге». Феликсу неприятно вспомнился его ночной кошмар о том, как на него охотились в лесу. Теперь, оглядываясь вокруг, он мог видеть, откуда взялись некоторые из тех образов. «Я видел твою смерть!» Он вздрогнул. «Они следят за нами?» «Посмотри на это!» — сказал Николай, беря веточку чего-то листового и зеленого и широко пожимая плечами. «Как кто-то может вести слежку в этой чаще?» «Кэт могла бы», — задумчиво произнес Феликс. Его жена была истинной дочерью Драквальда, и то, что наполняло его ночными кошмарами, для нее было таким же безобидным и обычным делом, как прогулка по Бефельшабер-Авеню, кишащей лоточниками, продавцами и попрошайками, что, в свою очередь, наполняло Кэт ужасом. Воспоминание превратилось в комок у него в горле. Он с трудом сумел проглотить его. Она могла выследить одного зверолюда на несколько дней вперед... Однажды я видел, как она сбила бегущего врага с трехсот ярдов при одном только лунном свете. Феликс покачал головой, все еще не веря своим ушам. Лучший выстрел, который я когда-либо видел. Ни Нисколечко не обидно, ответил Николай. Она так же прекрасна, как и смертоносна в обращении с Луком. Знаешь, ты задавал мне этот вопрос или что-то в этом роде сотню раз с тех пор, как мы покинули Праг. «Вы поэт, лорд Ягер! Опишите мне ее, и, может быть, я больше не буду спрашивать!» Феликс вздохнул. Она была меньше ростом, чем большинство женщин. Стройная, но могла передвигаться по лесу, словно олень. И у нее были самые красивые темные волосы, за исключением этих. Он указал точку над своим левым глазом. Здесь у нее была серебряная прядь, сияющая независимо от дня и ночи. Он рассеянно провел пальцем по щеке к уголку губы. И шрам вот здесь. Это не беспокоило ее, и она знала, что это не беспокоит меня. Феликс улыбнулся, несмотря на всю свою душевную боль. «В последнее время я сам не занимаюсь живописью маслом, и боги храни торговца, которого она застукала пялящимся на них. Мне кажется, свой тяжелый пристальный взгляд она переняла от Готрика. Хотя, возможно, я ошибаюсь». Похожа она настоящая атаманка», — одобрительно сказал Николай. «Лесной ужас, зверолюдей людей мужских сердец». Так и было. Николай воспринял его употребление прошедшего времени без лишних комментариев. Феликс сморгнул то, что при наличии времени и уединения могло превратиться в слезу. В такие моменты, как этот, он скучал по Кэт так сильно, что невозможно было поверить, что ее больше нет». Как мог призрак причинять его сердцу такую боль? Но ее нет. Какая-то часть его погрязла в боли, поднесла нож, к ранее нанесенный им самому себе, и потребовала, чтобы он страдал. Феликс должен был быть там. Он знал, что его присутствие в Альдорфе не повлияло бы на ход той битвы. Он сомневался, что даже Готрикс его топором смог бы что-то изменить, но Феликс должен был быть там. Мысля Кэт, испуганная и одинокая, оставляла в нем чувство опустошенности, ничего, кроме холодного клубка, невысказанного горя. Он задавался вопросом, было ли это то же самое чувство вины, что двигало Готриком. Во время развязки ужасных последних часов В Праге Феликс узнал, что истребитель сам отправился на поиски в далекие земли, когда его семья была убита гоблинами и разделил горе своего бывшего товарища, услышав о роли, которую Снорри Насакус сыграл в их смерти. Теперь Снорри тоже был мертв. Феликс надеялся, что убийство его лучшего друга принесло истребителю утешение. «Ты останешься с Готриком, когда доберешься до Мидденхейма?» — спросил Феликс, отгоняя мысли о звуке, раскалывающейся кости и видениях крови на снегу. — Пока он не падет в славной битве с чудовищными врагами. — И что потом? — Какой шанс выпить стаканчик кваса в вашем городе? Кислевит ухватился рукой за ствол дерева, примостившегося на мшистой кочке из узловатых корней и земли, и подтянулся. Мужчина повернулся и присел на корточки. Ухмылка углубила тени на его узком лице. Феликс раздраженно нахмурился, хотя не был уверен на Николая или на самого себя. Иногда он вообще не понимал, чего на самом деле хочет. Даже после всего, что натворил Готрик и насколько гном упал в глазах Феликса, поэт не мог избавиться от чувства значимости, что он пронес через столько странствий и приключений. Это была не просто профессиональная гордость. Часы, проведенные в болотах, пустынях и разрушенных городах, Сон при свете звезд, пока смертельная опасность всегда таится за углом. Все было гораздо глубже. Это стало сагой, нуждающейся в своем завершении. Сунув руку под кольчугу, Феликс вытащил обернутую клеенкой записную книжку и поднес ее к лунному свету. «Я мог бы отдать тебе свой дневник. Первая запись сделана сразу после того, как мы с Готриком покинули замок Рейггард вместе с Кэт и Снорри по дороге в Карак-Кадрин». «Я могу ответить на любые ваши вопросы». Николай отмахнулся от этого предложения. Феликс крепче сжал книгу. «Готрик заслуживает лучшего». «Если ты так думаешь, почему оставил его?» Феликс вздохнул, но ничего не сказал, когда Кислевид протянул руку, чтобы втащить его на кочку. «У него не нашлось ответа». Готрик стоял на небольшой поляне между обломками двух карет, устало, сгорбившись под устрашающей тяжестью своего топора, переводя взгляд с одной на другую. Транспортные средства были безвкусно окрашены в яркие цвета и теперь мерцали в свете факелов людей, пробиравшихся сквозь разбросанные обломки. Кузов той, что находилась ближе всего к Феликсу, был утыкан стрелами, а темные брызги крови покрывали лестницу, ведущую на козлые возницы. Второй экипаж был перевернут на бок и выпотрошен. К его шасси был подвешен фонарь, отбрасывающий колеблющийся свет, который то приближался к лесу, то отступал снова и снова, как крыса вокруг ловушки. Разбитые коробки валялись на земле, рассыпая по лесной подстилке что-то похожее на краску для лица и сверкающие костюмы. «Странствующие музыканты, вероятно, надеявшиеся найти убежище в горах», подумал Феликс со знакомым раздражением. «Я думаю, мутанты», — сказал Густав, выходя из-за перевернутого фургона в сопровождении пары солдат в тяжелой броне с настороженными глазами и руками на рукоятях оружия. Он нес второй потрепанный фонарь, устрашающе освещающий его лицо. Облегчение Феликса от того, что он нашел своего племянника живым и невредимым, вызвало у него улыбку, но боль в поврежденной челюсти превратила ее в гримасу. «Я тоже рад тебя видеть, дядя», — «С чего ты взял, что это были мутанты?» «Очевидно, за нами охотятся отряды хаоса». «Их следы странные, и, похоже, они ведут на север, в горы». «Ты нашел следы?» — спросил Николай. «Покажи мне». Густав кивнул, украдкой улыбнулся Феликсу и повел кислевита обратно вокруг фургонов. «Впереди мутанты, позади орды хаоса, и кто знает, что ждет их в Срединных горах». Силы тьмы окружили их со всех сторон. Бросив взгляд на торжественный ряд деревьев, Феликс ослабил воротник своего площа. На мгновение он почти почувствовал тень у себя на шее. «Сюда, человечий отпрыск!» — проворчал Готрик. В его голосе было чуть меньше обычной твердости, и кивком головы он указывал себе за спину. Феликс убрал пальцы от воротника и выпрямил спину, прежде чем подойти к нему. Истребитель опустил свой топор и посмотрел в сторону, когда поэт приблизился. Если бы Феликс не знал его лучше, он подумал бы, что гном на самом деле сожалеет. Его единственный глаз был налит кровью, словно в зрачок ударили копьем. Его огромные мускулы дрожали от усилий удержать своего хозяина в вертикальном положении. Сигмар, что нужно сделать, чтобы заставить гнома уснуть? «Значит, ты просто решил меня вырубить», — сказал Феликс. «Старые обычаи гномов не такие секретные, как ты думал?» «Между нами и горной дорогой еще много земли», — прорычал Готрик в ответ, затем покачал головой, звякнув золотом. «Я разбудил тебя не для того, чтобы спорить. Для этого у меня есть новый летописец. Я хотел, чтобы ты кое-что увидел, прежде чем мы свернем с Вольфенбургской дороги». «А, насчет этого?» «Сюда, человечий отпрыск». Перебил Готрик, снова закидывая топор на плечо и направляясь прочь между двумя телегами. Еще немного дальше. Даже с заросшего выступа, выходящего из леса и открывающего вид на долину Вульфен, Феликс чувствовал запах крови. Огромный город, который мог быть только Вольфенбургом, столицей Остланда, покрывал землю волдырями, словно обожженная и сморщенная плоть. Знамена из изодранной кожи развивались на его зубчатых стенах, подсвеченные снизу свечами из человеческого жира. Словно из тыквы вырезали кошмарную маску, а затем поместили вокруг свечи, разрушенные стены мерцали тысячами отдельных точек света. Бреши в городских стенах были заполнены отполированными черепами, и теперь огни сияли сквозь глазницы и трещины в костях народа империи. Альпийский ветер, дующий сквозь эти стены, возвращал мертвым их голоса, навязчивый стон, наполняющий поросшую редким лесом чашу речной долины. Огромный каменный бастион дворца Курфюрста стоял во внутреннем кольце теперь наполовину разрушенных укреплений, ставших рвом из щебня вокруг разрушенной цитадели, из которой на город смотрели павшие символы хаоса. Неподалеку, в таком же разрушенном состоянии, находилась гранитная крепость рыцарей быка. Между ними, словно судья, возвышались со своего мыса на вершине изрезанного уступа остатки здания капитула Ордена Серебряного Молота. Родовой дом рыцарей Вольфгарта, охотников на ведьм, поскольку большинство людей знали, что их следует бояться, подвергся более масштабному погрому и осквернению. Даже издалека от яркого света искривляющего камня, исходящего из кратера, у Феликса скрутило живот. Он видел, как разграбили и сожгли кислевидские станицы и города. Он видел ужасные курганы, разбросанные по всему краю, и над которыми даже вороны не осмеливались пролетать. Каждый человек в его роте заводил разговоры о разрушении, о разбитых армиях и разгромленных городах, и Феликс верил каждому слову. Но это был первый раз, когда он своими глазами увидел один из величайших городов Империи в руинах. И это был еще не конец. На дороге перед стенами столкнулись две огромные армии. Десять тысяч знамен плясали, словно демоны на раскаленных углях. Сотни конных северян с цветными вымпелами, развивающимися на их коротких копьях, прорывались сквозь бесконечные ряды тяжело бронированные и отвратительно видоизмененной пехоты. Зверолюди сражались друг с другом в бурлящих водоворотах пены и меха. Вспышки темной магии обугливали воздух. Огры в разорванных пластинчатых кольчугах ревели. Островки грубой силы в море врагов. Огромные звери в намордниках посылали потоки пламени, прокатывающиеся по рукопашной схватке, десятками сжигая сражающихся. Воистину, зрелище адского котла. Поэт не видел ни одного имперского знамени. «Шла битва между богами хаоса, ведомая разрозненными чемпионами, враждующими за объедки их благосклонности». Феликс отвернулся и его затошнило. «Я хотел, чтобы ты это увидел», — сказал Готрик. Покрытый татуировками обреченности и бесчестия, изможденный многими месяцами кровопролития, истребитель выглядел таким же единым целым со своим немалым возрастом, каким Феликс его когда-либо видел». «Вот во что превратилась теперь твоя империя, человечий отпрыск. Куда бы вы ни пошли, это то, что вы найдете. Так же верно, как камни вечного пика, что Мидденхейм – последний людской город. Именно там, малышка, будет ждать тебя. Другого пути нет». Феликс просто смотрел на противостоящие орды в оцепенелом ужасе. Аппетит у богов хаоса к кровавой бойне не виделось конца. Когда Империя и ее союзники будут разбиты, и мир станет принадлежать им, продолжат ли они нападать друг на друга вот так, пока на ногах не останется только один чемпион? И что потом? Каким станет мир под гнетом правления Хаоса? Феликс не мог себе этого представить. Он и не хотел представлять. «Я думаю, тот воин Хаоса, которого ты отпустил, последовал за нами сюда» тихо пробормотал Готрик, словно сожалея, что вторгся в мысли Феликса. «Я не отпускал его», — выплюнул Феликс, все еще глядя на невероятный акт насилия, разыгравшийся в долине внизу. «Я всадил пулю ему между лопаток». «То же самое», — сказал Готрик, пожав плечами, затем кивнул вниз. «Я узнаю некоторые отметины на тех зверях внизу». «Если бы у меня был бочонок багманского Эля, я бы поспорил на него, что они из того же стада, с которым мы сражались в лесу». Феликс не стал утруждать себя поисками. Хотя глаза гномов, как правило, были не такими острыми, как у людей. Адаптация к слабому освещению, по крайней мере, так однажды объяснил Макс, они обладали замечательной способностью различать сложные детали. Феликс предположил, что если разобраться в механике, внутреннее устройство прекрасных часов, сделанных гномами, или племенная боевая раскраска на шкуре зверолюда будут очень похожи. А что, если они последуют за нами по горной дороге? Они могли бы использовать ее для нападения на Мидденхейм? «Гномы не строят ничего для других, — человечий отпрыск. Сам Архаон мог бы ходить по этим горам 10 тысяч лет и ни разу не приблизиться к нашим дорогам». «Прекрасно!» — вздохнул Феликс, испытывая отвращение как к неизбежности, так и к пролитым рекам крови. Пока он наблюдал за бойней, в ушах у него звенели слова Макса. «Твое последнее приключение!» «Прекрасно! Я не буду с тобой спорить. Мы поедем горной дорогой гномов и вместе отправимся в Мидденхейм. Но не более того, — подумал Феликс, когда истребитель устало кивнул и повернулся спиной к побоищу внизу. «Где человек и гном?» — властно спросил Хагаш Фел. Его голос едва ли походил на человеческое рычание, и он сосредоточил внимание с побежденного чемпиона, крепче сжав лысую голову колена преклоненного мужчины. Череп воина затрещал, и тот застонал от удовольствия. Чемпион был обнажен, если не считать пары наручей, обхватывающих его предплечья, к которым приковывались четыре ослепительные, теперь уже полностью расчлененные демоницы. Его внушительная мускулатура блестела от масла, которое, казалось, источало бледная кожа, сияя как отполированное железо, пока конные соплеменники с грохотом проносились мимо с горящими стрелами, наложенными на тетивы их луков. Стрелы и клинки одинаково отскакивали от сияющей плоти воина. Боги почитали безвыходное положение превыше всех других исходов войны. Что может лучше порадовать равнодушного бессмертного, чем бесконечная борьба? Но это был конец времен, и Хагашфел обнаружил, что его терпение к подобным мелочам иссякает. Он сжимал череп до тех пор, пока амарантовые глаза чемпиона не затрепетали. «Боги даровали тебе великую силу. Как думаешь, что они подарили мне?» «Дегай!» Один из туземцев спрыгнул со своей лошади и плавно опустился на колено. Его обнаженная грудь бугрилась мускулами, украшенная линиями шрамов и племенными татуировками, Концентрические кольца рубцовой ткани образовывали лабиринт на одной стороне его лица с жемчужно-белым глазом без века в центре, очень похожим на клеймо работорговцев на лице самого Хагашфела. Голова воина была гладко выбрита, за исключением длинного пучка на макушке, оливково темная кожа была скользкой от крови и пота. «Разведчики быка Рока говорят о небольшой группе людей, идущих пешком на север, в лес!» «Вместе с гномом!» Вокруг потрескавшихся и пожелтевших ногтей Хагашфела сочилась кровь. Кость начала скрипеть. Туземец усмехнулся. «Ни один человек не может разобраться с этим зверьем! Я послал наших собственных разведчиков вперед, чтобы они убедились во всем!» «Ты хорошо справился!» слуга удовольствие удовольствии застонал еще раз, и с тошнотворным хрустом костей обмяк. Хагаш Фелл стряхнул с пальцев розоватую жидкость и повернулся к соплеменнику с вопросом в голосе. «Дархик, дегай, я ездил подле тебя верхом много лет». «Конечно». Пробормотал Хагашфел, отводя взгляд от уже забытого воина и поворачиваясь к городу, который его чемпион назвал Вольфенбургом. Соплеменники скакали галопом вокруг усеянной черепами навесной стены, выжидая идеального момента, когда все четыре ноги их лошадей оторвутся от земли, и человек и конь вместе, казалось, заскользят в воздухе, прежде чем послать стрелы, обернутые горящими тряпками, по дуге над городом. Скорость, мощь, отвага. Конным лучникам племен не было равных, они были столь же разрушительны, как неистовый громовой удар или атака, закованных в металлические панцири рыцарей Запада. Не было ничего удивительного в том, что Хагашфелл наблюдал, как воины хаоса и их курганские собратья отступают в свою крепость, согреваемой тлеющими угольками гордость из-за струйки дыма, поднимавшейся над ее серыми шиферными крышами. Было время, когда такое безупречное уничтожение боевой машины соперника наполнило бы сердце чемпиона удовольствием, но не сейчас. Темный владыка хаоса возвысил его над такими пустяками, и он увидел завоевание этого незначительного бастиона отступников и изгоев, таким, каким его должны видеть сами боги, горящей точкой на карте, нарисованной на черном холсте, чтобы изобразить империю в тени, новую вершину, ожидающую его на пути». Хагаш Фел отдал свою душу единому богу, и теперь пути назад нет. Темный дым извивался, как рога, поднимаясь к небу на фоне гор. «Все так, как рассказал мне Хамгиин Выродок перед своей последней поездкой», — сказал Нергуй. Шаман сидел верхом на своем сером, как яичная скорлупа с Потертые полоски из голубых перьев на его мантии развивались до самых голеней. Его прищуренные глаза вглядывались в дым, словно ища послания, оставленное для них ушедшими духами огня. Это было не свершение судьбы, а ее вступительная вылазка. Нергуи и его старые привычки завели Хагашфела так далеко, как он только мог зайти. Впереди ждал новый проводник, тот, кто слышал приказы темного владыки, как когда-то Нергуи передавал пожелания старых степных духов. Он чувствовал это в своей крови, видел, как это отражается в глазу Качара в его снах. «Горы!» — сказал Хагашфел то единственное слово, которое его сын передал через черные перья Нергуи. Именно там его ждал пророк темного владыки, тот, кто приведет Хагашфела к человеку в красном плаще и истребителю. Эти горы станут тем местом, где они оба падут. Так предначертано судьбой. Чемпион Белокора идет за ними.